Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют Анатолий Наумович Рыбаков Каникулы кроша. Мальчик пристально вглядывается вдаль.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 Событие, произошедшее вне нашего дома, я тоже опишу. Писать я буду от первого лица. Так это называется в литературе. Вместо он говорить я. Не он пошёл, а я пошёл. Не ему надавали по шее, а мне надавали по шее. Мою книгу отредактируют, пусть мол читатель думает, что её написал настоящий писатель. Если этого не делать, то одни книги будут читать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 И всё. А в чемодане боксёрские перчатки. Костя боксёр, чёрненький, худенький паренёк. Я познакомился с Костей, когда ВН и Игорь были как раз во дворе. И я тоже был как раз во дворе. Смотрел, как ВН обтирает свою Волгу. Игорь ощупывал свой подбородок и тоже смотрел, как ВН обтирает машину. Перед этим Игорь получил в подбородок, и теперь, заботясь о своей внешности, его ощупывал. За что и от кого получил, я расскажу потом. ВН показал на запасное колесо. Подымим? Игорь был занят подбородком. Я помог поднять колесо и затянул гайку на держателе. Почему тебя зовут Крош? спросил ВН. Мне опять, в который раз, пришлось объяснять, что меня зовут Сергеем. А Крош — это прозвище, сокращенное от моей фамилии Крошининников. В школе всегда сокращают фамилии, тем более такую длинную, как моя. Вот и получилось Крош. Объясняя это Вену, я подумал, что он, наверное, не читал повести «Приключения Кроша». Там об этом подробно рассказано. Тут появился Костя, и мы познакомились. «Прокатимся?» — спросил меня Вен. С удовольствием. Где Нора? спросил Вэн. Вот она, идёт, ответил Игорь, массируя подбородок. Нора в чёрных ажурных чёлках. На эти чёрные чёлки мне противно смотреть. И голос у неё хриплый от курения. Игорь кивнул на меня. Крош, что ж поедет? Тебе жалко? спросил я. Разве я что-нибудь сказал? Нора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 Из троллейбусов на нас смотрели пассажиры. Вэн, похож на молодого профессора, виски с проседью, белая рубашка с закатанными рукавами, узкие брюки, чёрные туфли. Нора сидела рядом с ним, как герцогиня. У Кости бесстрастное лицо боксёра, который не жмурится, когда его лупят по морде. Игорь тряпался, будто брат собирается подарить ему своего москвича. Я просто ехал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 Это была та сторона жизни, которую я ещё не знал. Другие стороны жизни я знал хорошо, а эту ещё слабо и хотел познакомиться. Мы свернули с Садового кольца и остановились в переулке возле улицы Горького. ВН обернулся и посмотрел на Костю и Игоря. Те, не говоря ни слова, вышли из машины, а мне ВН улыбнулся. Но его улыбка